Обольщение машиниста. Они решили поехать в Страсбург ночью, потому что так можно было сэкономить деньги на гостиницу. Перед этим они съели в одной неприятной подвальной забегаловке блины с грибами. На площади Бегаль негры хотели затащить их в порно-кино. «Анал, анал!» вопили они зазывающе. В кассе железнодорожного вокзала они спросили самые дешевые билеты. Кассир посмотрел на них внимательно и уточнил, правильно ли он их понял, действительно ли месье хотят ехать самым дешевым способом. «Да», — ответил Экопс. Но даже он, который все-таки знал эту страну, не мог предположить, что им придется ехать в товарном вагоне. Рудольфа категорически отказался, объяснив, что однажды уже имел это удовольствие, когда его увозили на поселение. Он подбежал к машинисту, который курил на перроне возле своего паровоза, и завел с ним разговор. Фабиан не слышал, о чем они говорили, зато видел, как шеф станцевал карманьолу затем плавно перешел на фарандолу и, наконец, произвел несколько кокетливых движений из Канкана. Лицо машиниста просияло, он предложил Рудольфа закурить, после чего они долго пожимали друг другу руки. — Переселяемся, — сообщил Рудольфа, слегка запыхавшись. — Мы можем занять несколько мест в третьем классе. — Что вы сказали машинисту? — спросил Орвел. Я сказал, что англичане — ослы, и что на самом деле в товарном вагоне должны ехать они. Они — эстонцы. «А что бы ты сказал в Англии в аналогичной ситуации?» — спросил Фабиан. «Хм...» — пожал плечами Рудольфа. «Там я, разумеется, сказал бы, что французы — ослы. Это же естественно. Это называется дипломатия. Через пять минут...» Они разместились в двух соседних купе. В них были трехярусные полки. До сих пор Фабиан думал, что мужчины и женщины ездят в одном купе только в России. Но теперь он убедился, что это не так. Под потолком было очень душно, и Фабиан прижался ртом к щели в окне. Оттуда просачивался прохладный воздух. Он спал мало и видел тревожные сны. Сначала он разговаривал с покойным отцом, который поведал, что в самом деле умер, но что с помощью врачей смог продлить свою жизнь. Потом Фабиан сдавал экзамен по математике, которому не был готов. Оба сна снились ему примерно раз в квартал. Этой ночью... За ними последовали какие-то туманные кадры о лидере национальных радикалов, который сажал в парке дерево.